Сейчас, глядя на эту женщину, он вдруг ощутил покой, потому что думал не о себе и не о деле, а о том, как было бы хорошо сидеть с ней, этой бронзоволосой женщиной, вечером в тихом доме, и чтобы за окном лила сенний дождь, Печки потрескивали дрова, И чтобы пел сверчок, И свет лампы, чтобы был мягкий, И в этом свете, чтобы улыбались И круглые голубые глаза. «Знаете что?» — сказал Верич. «Я собираюсь пойти на вас штурмом, Общаясь много лет с иностранцами, беседуя с представителями германских фирм на конспиративных квартирах, наблюдая за двойниками, Визич научился располагать к себе людей. Точнее говоря, он не ломал свое естество осторожностью, подстраховкой, перепроверкой, считая, что иностранца, приведенного к нему на беседу, должны в мелочах изучить его сотрудники, оставив для него Визича виноват Самое главное и трудное — налаживание устойчивого, рассчитанного на многие годы, контакта. Женщина, видимо, что-то увидела в его лице, что заставило ее перестать улыбаться. «Плохо вам?» — спросила она просто и грустно. Очень плохо, да? Не надо. Жалея самого себя какой-то особой, незнакомой до сели жалостью, потухнув вдруг, подумал Визич. Ничего мне не надо. Поздно. Все пропущено. Зачем тешить себя иллюзиями? А вам хорошо? Мне? О, мне замечательно. Она почувствовала перемену в настроении своего соседа, доела пирожное, оставила на мраморном столике три монеты и закурила. Ну, что ж вы не штурмуете? Я жду. Армия разбежалась. Ответил Везич. А командиры голодны. Так что можете чувствовать себя вольным городом. Когда женщина ушла... Ему захотелось подняться, бросить свою турскую кафу и побежать за ней. Но снова кто-то второй, рассудочный, сидевший в нем и управлявший его поступками, сдержал его. И он вернулся в кабинет, поникший, и зло отчитал секретаря за то, что тот не удосужился проветрить помещение, во время его отсутствия. На завтра он ждал часа, когда начнется обеденный перерыв, и больше всего боялся, что та женщина зашла в посластичарницу так же случайно, как и он. А увидев ее за тем же столиком, вдруг рассмеялся, подошел к ней и сказал, «Я чертовски скучал» когда он пригласил ее за город, в маленькую корчему в горах, и сказал, что не может бывать с ней в городских ресторанах. «Зачем давать пищу для сплетников? Я человек семейный». Влада посмеялась. «Вы человек семейный, а я из породы грешниц. Так что все поначалу складывается так, как и принято в конце 30-х годов XX -го века.